Глава 48, в которой читателя вводят высшее общество. Наконец, любезность и внимание Бекки, главе семьи ее мужа, увенчались чрезвычайной наградой. Наградой, хотя, конечно, и нематериальной, но которой маленькая женщина добивалась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 Лично знавшие миссис Родан Кроули кричат позор при мысли о том, что эта мерзкая авантюриска склонится в реверансе перед монархом. И пусть заявляют, что будь жива добрая королева Шарлота, она никогда не потерпела бы такой испорченной особы в своей целомудренной гостиной. Но если мы примем соображение,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 было обличено титулом первого джентльмена своего королевства. «Помнишь ли, дорогой Эм, о, друг моей юности!» Как в некий счастливый вечер, 25 лет тому назад, когда на сцене шел Тартюв в постановке «Элпстона», И с Дотоном и Листоном в главных ролях Два мальчика получили от верноподданных учителей Разрешение уйти из школы Живодерни, где они учились Чтобы присоединиться к толпе на сцене Друри Лейнского театра Собравшейся приветствовать короля «Короля?»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 «Боже, храни короля!» Как все здание сотрясалось и гремело от великолепной музыки. Как все надрывались, кричали «Ура!» И махали носовыми платками. Дамы плакали, матери обнимали детей. Некоторые падали в обморок от волнения. Народ задыхался в партере.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 доктора Джонсона, Марию Антуанетту. Так скажем же своим детям без ложного хвостовства, что мы видели Георга Доброго, Великолепного, Великого. Итак, в жизни миссис Родан Кроули настал счастливый день, когда этот ангел, Был допущен в придворный рай, о котором он так мечтал. Невестка была как бы ее крестной матерью. В назначенный день сэр пит с женой в большой фамильной карете, недавно заказанной, по случаю ожидаемого получения баронетом высокой должности шерифа в своем графстве подкатили к маленькому домику на Керзон-стрит. В назидание Реглсу, который, наблюдая из своей зеленной, увидал роскошные перья внутри кареты и огромные бутоньерки на груди лакеев в новых ливреях. Сэр Пит в блестящем мундире со шпагой болтающийся между ног, вышел из кареты и направился в дом. Маленький Роддан прильнул лицом к окну гостиной и, улыбаясь, кивал изо всех сил тетушки, сидевшей в карете. Вскоре Пит снова появился, ведя леди, в пышных перьях на голове, закутанную в белую шаль и изящно поддерживающую свой шлейф из великолепной парчи. Она вошла в карету, словно принцесса, привыкшая всю жизнь ездить ко двору, и милостиво улыбнулась лакею, распахнувшему перед ней дверцы, и сэру Питу, который сел вслед за ней. Затем появился Родан в своем старом гвардейском мундире, который уже порядочно поистрепался и был ему тесен. Он должен был замыкать процессию и прибыть с визитом к своему монарху в наемном экипаже. Но добрая невестка настояла на том, что они все поедут по-семейному, «Карета просторная, дамы не слишком полные и могут держать шлейфы на коленях». В конце концов все четверо отбыли вместе. Их карета скоро присоединилась к веренице верноподданических экипажей, двигавшихся по Пикадиллии и Сент-Джеймс-стрит по направлению к старому кирпичному дворцу – где брауншвейгская звезда готовилась к приему своего дворянства и знати. Бекки готова была из окна кареты благословлять всех прохожих. В таком приподнятом состоянии духа находилась она. И так сильно было в ней сознание того высокого положения, какого она, наконец, достигла. «Увы, даже у нашей Бейки были свои слабости». Как часто люди гордятся такими качествами, которых другие не замечают в них. Например, Комус твердо убежден, что он самый великий трагик в Англии. Браун, знаменитый романист, мечтает прославиться не как видный писатель, а как светский человек». Робинсон, известный юрист, нисколько не дорожит своей репутацией в Вестминстер-Холле, но считает себя несравненным спортсменом и наездником. Так и Бекки поставила себе целью быть и считаться респектабельной женщиной и добивалась этой цели с удивительным упорством, находчивостью и успехом. Как уже говорилось временами, она готова была и сама вообразить себя светской леди, забывая, что дома у нее в шкатулке нет ни гроша, что кредиторы толпятся у ворот, поставщиков приходится уговаривать и умасливать, словом, что у нее нет твердой почвы под ногами. И вот сейчас, отправляясь в карете, в фамильной карете, ко двору, Она приняла такой величественный, самодовольный, непринужденный и внушительный вид, что это вызвало улыбку даже у леди Джейн. Она вошла в королевские покои, высоко подняв голову, как подобало бы королеве. И если бы Бекки сделалась королевой, я не сомневаюсь, она бесподобно сыграла бы свою роль.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 яркого солнечного света, а ее платье... Правда, любой современной даме на ярмарке Тщеславия оно показалось бы самым нелепым и фантастическим одеянием, какой только можно вообразить. Но тогда, 25 лет назад, этот наряд в ее глазах и глазах остального общества казался столь же восхитительным, как и самый блестящий туалет прославленной красавицы нынешнего сезона. Пройдет десятка-два лет, это чудесное произведение портновского искусства отойдет в область предания, вместе со всякой другой суетой-сует...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 Последняя туча же заметила великолепную парчу на шлейфе у Бекки и роскошные кружева на ее платье. «Парча — это старый остаток», — сказала Бекки. «А кружева — необыкновенно удачное приобретение. Они лежали у нее сто лет». «Милая моя миссис Кроули»,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 Такое роскошное платье. Но подавила в себе это желание, как недоброе. Но если бы леди Джейн знала все, я думаю, что даже ее обычная кротость изменила бы ей. Дело в том, что когда миссис Родан приводила в порядок дом Сыропита, она нашла кружева и парчу. Эту собственность прежних хозяек дома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 «Откуда, черт возьми, у тебя эти бриллианты, Бекки?» Спросил ее муж, восхищаясь драгоценностями, которых он никогда не видел раньше, и которые ярко сверкали у нее в ушах и на шее. Бекки слегка покраснела и пристально взглянула на него. Пит Кроули также слегка покраснел,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 из похищения Локона о бриллиантах Белинды, которые еврей лапзать бы стал и обожать, неверный. «Но я надеюсь, ваша милость правоверный?» Сказала маленькая леди, вскинув голову. Многие леди кругом неё шушукались и судачили, а многие джентльмены кивали головой и перешептывались, видя, какое явное внимание оказывает маленькой авантюристке этот вельможа. Нет, наше слабое и неопытное перо не в силах передать подробности свидания Ребекки Кроули, урожденной Шарп,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 «Низкие поклоны!» Достаточно сказать, что после этого свидания во всем Лондоне не нашлось бы более верноподданнического сердца, чем сердце Бекки. Имя короля было постоянно у нее на устах, и она заявляла, что он «очаровательнейший из смертных». Она отправилась в магазин Кольнаги и заказала...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 если бы жива была добрая королева Шарлотта. Таким образом достойная пастырша утешала себя, а ее дочери вздыхали и весь вечер просидели над книгой пэров. Через несколько дней после знаменитого представления ко двору добродетельная Бекки удостоилась другой великой чести. К подъезду Роддена Кроули подкатила карета «Леди Стайн». И выездной лакей, вместо того, чтобы разнести двери, как можно было подумать по его громовому стуку, сменил гнев на милость и только вручил Смиту две визитные карточки, на которых были выгравированы имена маркизы Стайн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 и Кэролайон Камилот. Можете быть уверены, что Бекки и Брикс отыскали эти высокие фамилии в книге Перов и проследили эти благородные династии во всех разветвлениях генеалогического древа. Часа через два приехал Милорд Стайн, оглядевшись,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 Всякий раз, когда эта дорогая малютка ожидала его милость, ее туалет бывал безукоризнен, волосы в совершенном порядке и платочки, переднички, шарфики, маленькие сафьяновые туфельки и прочие мелочи женского туалета в надлежащем виде. Она сидела в изящной, непринужденной позе, готовая принять его.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 Словно хотела показать, что на ней совсем нет краски, а только естественный, скромный румянец. Кто может сказать, как оно было на самом деле? Я знаю, что есть румяна, которые не сходят, если их потереть платком, а некоторые так прочны, что даже слезы их не смывают. «Но...» — сказал старый джентльмен, играя карточкой своей жены.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 У меня в гардеробной есть маленькая медная кроватка и маленький волосяной матрац Анахорет там. Я Анахорет. Вы получите приглашение к обеду на будущей неделе.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 ха ха Я всегда кормлю собаку из собственной тарелки!» Сказала Ребекка, задорно смеясь. Выждав некоторое время и насладившись неудовольствием милорда, который ненавидел бедную Брикс за то, что она нарушала и вот этот отец эт прелестной женой полковника, миссис Рода наконец сжалилась над своим поклонником и, и, подозвав Брикс, похвалила погоду и попросила ее погулять с малышом. «Я не могу прогнать ее!» Помолчав немного, сказала Бекки печальным голосом. Ее глаза наполнились слезами, и она отвернулась. «Вы, наверное, задолжали ей жалования?» — спросил Пер. «Хуже того!» — сказала Бекки, не поднимая глаз. «Я разорила ее!» «Разорили? Почему же вы не выгоните ее?» — спросил джентльмен. «Только мужчины могут так рассуждать!»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 и кусал ногти, а потом нахлобучил шляпу и выбежал из комнаты. Ребека сидела все в той же печальной позе, пока внизу не хлопнула дверь и не послышался шум отъезжавшего экипажа. Тогда она встала, и в ее глазах свергнуло странное выражение «злобное». И торжествующе. Раза-два она принималась хохотать, сидя за работой. Потом, усевшись за фортепьяно, разразилась такой победной импровизацией, что прохожие останавливались под окном, прислушиваясь к ее блистательной игре. В тот же вечер маленькой женщине были доставлены два письма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 Родан раз за два слышал, как Баки смеялась. «Она предвкушает удовольствие побывать в Гондхаусе и встретиться с тамошними леди», — пояснила она. На самом же деле ее занимало множество других мыслей. Расплатиться ли ей со старой Брикс и отпустить ее? Или удивить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 Затем, проходя по улице возле собора святого Павла, она заглянула в магазин и купила для Брикс превосходное черное шелковое платье, которое с поцелуем и нежными словами презентовало простодушной старой деве. После этого она отправилась к мистеру регалсу ласково расспросила его о детях,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 «Моему брату, сэру Питу, не придется ехать вчетвером в одной карете из-за того, что мой экипаж не был подан!» Ребека намекала на прискорбное недоразумение, вследствие которого полковнику едва не пришлось явиться к своему монарху в наемном кебе. Устроив все эти дела, Бекки поднялась наверх. «Навестить!»